Глава третья. Восток. Рассвет расколол небо сэйки, как яйцо цапли. Бледный свет пролился в комнату. Впервые за восемь дней ставни были открыты. тани воспаленными глазами смотрела в потолок. Она провела беспокойную ночь, а зноб и жар сменяли друг друга. Больше ей в этой комнате не просыпаться. Настал день выбора. День, которого она ждала с детства и которым так глупо рискнула, решившись нарушить уединение. А попросив Сузу спрятать чужестранца на Аресиме, она рискнула и жизнью, своей и подруги. Живот крутило, как мельничное колесо. Она подхватила форменную одежду, мешочек с умывальными принадлежностями и, не потревожив спящую Ишари, вышла из комнаты. Южный дом стоял у подножия медвежьей челюсти, возвышавшегося над мысом Хайсан, хребта. В этом и в трёх других домах учения готовили смену для стражи бурного моря. Танис трёх лет жила в этом месте. Ступать за порог было, как шагнуть в печь для обжига. Зной опалил кожу, волосы на голове показались ей толстой шапкой. У Сейки был свой запах. Отворённый дождём — аромат древесины и зелени листьев. Обычно Тони находила его успокаивающим, но сегодня её ничто не могло утешить. Пара от горячих источников сливался с утренним туманом. Таня скинула ночные одежды, шагнула в ближайший прудик и отскребла кожу горстью отрубей. В тени сливового дерева она оделась в платье ученицы и зачесала волосы на одну сторону, чтобы не закрывали голубого дракона, вышитого на блузе. К тому времени, как она вернулась в дом, комнаты ожили. Она легко позавтракала чаем и бульоном. Несколько учеников, проходя, пожелали ей удачи. Дождавшись срока, Тани первой покинула дом. Снаружи ждали слуги с лошадьми. Они дружно поклонились. Тани уже сидела в седле, когда из дома выскочила встрепанная и шаре, и тоже забралась на коня. При виде и шари у Тани перехватило горло. Они шесть лет делили одну комнату, а после церемонии, быть может, никогда больше не увидятся. Они выехали за ворота, отделявшие дома учения от остального мыса Хайсан, проехали через мост, миновали бегущий с гор ручей и присоединились к ученикам из других домов. Тани поймала презрительную усмешку Турозы своего соперника, Она выдерживала его взгляд, пока он, тронув пятками лошадь, не ускакал галопом к городу вместе со своими друзьями. Тани в последний раз оглянулась, вбирая в память пышную зелень холмов и силуэты лиственниц на бледной синеве неба. А потом прикипела взглядом к горизонту. Шествие медленно продвигалось по мысу Хайсан. Многие горожане проснулись пораньше, чтобы увидеть, как ученики едут к храму. Они усыпали улицу соляными цветами и толпились в переулках, вытягивая шею, чтобы разглядеть тех, кому сегодня выпадет честь избрания богами. Тани старалась сосредоточиться на тепле лошадиных боков, на перестуке копыт, лишь бы не думать о чужестранце. Суза согласилась отвезти Инисца на Аресиму, Конечно, она согласилась, она была на все готова ради Тани, как и Тони ради нее. Как нарочно Суза когда-то водила знакомство с одним из часовых торгового поста, и тот рад был вернуть ее благосклонность. Причальные ворота остались открытыми, и Суза собиралась вплавь добраться до них с чужестранцем и сдать его главному аресимскому врачу, посулив заплатить ему серебром. Тот, по слухам, наделал игорных долгов. Если нарушитель границы принес с собой красную болезнь, она останется заперта на ресиме Сразу после церемонии Суза анонимно донесет на него правителю Хайсана. Врача, в доме которого найдут чужого, обдерут кнутом, но, как полагало-то, они не убьют, чтобы не подвергать опасности союз с вольным Ментендоном. Чужестранец, если пытка развяжет ему язык, может рассказать властям о двух женщинах, повстречавшихся ему ночью, но ему не дадут долго оправдываться. Меч быстро избавит остров от угрозы красной болезни. Подумав об этом, Тани взглянула на свои ладони, где раньше всего должна была появиться сыпь. Она не касалась его кожи, но даже приближаться было смертельно опасно. Настоящее безумие. Тани никогда не простит себя, если Суза заразится. Суза рискнула всем, чтобы этот день прошел, как мечтала Тони. Подруга не усомнилась ни в ее честности, ни в здравомыслии. Просто согласилась помочь. Ворота Большого Храма впервые за 10 лет стояли открытыми. Их охраняли две гигантские статуи драконов, разинувших пасти в вечном реве. 40 лошадей рысью прошли между колоссами. Первый деревянный храм сгорел дотла в Великую Скорбь, и новые выстроили из камня. Сотни фонариков голубого стекла, свисая с карнизов, изливали холодный свет. Они походили на поплавки. Сойдя с коня, Тони впереди шаре вошла в ворота из выброшенных морем бревен. Туроза оказался рядом с ней. — Да улыбнется тебе сегодня великий Кверики, Тони! — заговорил он. Какой будет позор, если ученицу твоих достоинств сплавит на пуховый остров!» «И там можно жить достойно», — отозвалась Тани, отдавая по воде слуге. «Не сомневаюсь, именно так ты будешь говорить себе, живя там». «Может быть, и ты тоже достойный Туроза». Дернув уголком губ, он обогнал ее и присоединился к друзьям из северного дома. «Он бы должен держаться с тобой уважительней», — пробормотала Ишари. «Думу, — говорил, — ты почти во всех схватках обгоняешь его в счёте». Тани промолчала. По рукам у неё бегали мурашки. Она была лучше в своём доме, как Туроза в своём. Фонтан, изваянный в образе великого квирики первого дракона, принявшего всадника человека, украшал внешний двор храма. Из его пасти изливалась солёная вода. Таня умыла руки и уронила каплю себе на губы. У воды был чистый вкус. Тани позвала ее Ишари, — «я надеюсь, все пройдет, как ты желаешь». «И я надеюсь на то же для тебя». Все они желали одного исхода. «Ты последняя покинула дом». Проспала, и шари тоже совершила омовение. Ночью мне послышалось, что у нас в комнате открывались ставни. Это меня растревожило. Я не сразу уснула. «Ты не выходила из комнаты?» Нет. «Может, это был наш премудрый учитель?» «Да, может быть». Они прошли в огромный внутренний двор. Солнце осветило крыши и мощенную площадку. Длинноусый мужчина стоял на верхней ступени, держа шлем под мышкой. Лицо у него было загорелым и обветренным. В наручах и латных перчатках, в легкой керасе поверх темно-синевой кафтана и в накидке с высоким воротом из черного бархата и шитого золотом шелка Он выглядел и вельможей, и солдатом. На миг Тани забыла свои страхи, она снова стала девчонкой, грезящей драконами. Перед ними был достойнейший морской начальник Сейки, глава клана Медучи, династии драконьих всадников, объединенные не только кровью, но и целью. Тани надеялась принять это имя. У ступеней ученики выстроились в два ряда. преклонили колени и коснулись лбом земли тани слышала дыхание и шари никто не поднимался никто не шевелился чешуя зашуршала по камню в теле натянулась каждая жилка в груди сперло дыхание тани подняла взгляд их было восемь она годами молилась перед статуями драконов изучала их наблюдала за ними издалека но впервые увидела так близко. Их величина потрясала. Почти все были сейкинскими, серебристыми и стройными, гибкими, как хлыст. Невероятно длинные тела поддерживали их прекрасные головы, а четыре мускулистые лапы у каждого оканчивались тремя когтями. Длинные усы кольцами свисали от пасти и тянулись за ними, как нити бумажных змеев. Большинство их были еще молоды, Быть может, лет четырехсот отроду, но некоторые несли на себе шрамы великой скорби. Каждого покрывала чешуя и следы присосок, памятки вражды с гигантскими спрутами. Двое были четырехпалыми драконы Империи Двенадцати Озер. Один из них был крылатым. Обычно драконы без крылы и летают посредством особого органа на голове, называемого учеными «короной». крылья, если вырастают, у немногих, то на третьем тысячелетии жизни. Крылатый дракон был больше всех. Тани даже вытянувшись во весь рост, не достала бы его морды под глазами. Крылья оказались хрупкими, как из паутины, но их сила способна была поднять бурю. Тани высмотрела у него под челюстью зоб. Драконы, как устрицы, способны вынашивать жемчужины по одной за целую жизнь. «Жемчужины никогда не покидают их зоба». Рядом с лакустринцем стояла дракана, тоже лакустринская и почти не уступавшая ему в росте. В ее светлой чешуе клубилась зеленоватая дымка, как в молочном нефрите, а грива была золотистой, как речная трава. «Добро пожаловать!» — сказал воинский начальник. Его голос звенел, как зов боевой раковины. «Встаньте!» Они повиновались. «Сегодня вы присягнете одной из двух жизней — жизни стражи бурного моря, защитников сейки от болезней и вторжения, или жизни в познании и молитвах на Пуховом острове. Двенадцать из морской стражи будут удостоены чести стать всадниками драконов». «Всего двенадцать. Обычно бывало больше». «Вы знаете, — продолжал морской начальник, — что уже два века не проклевывалось ни одно драконье яйцо. Нескольких драконов нас лишил флот Тигрового Глаза, продолжающий мерзкую торговлю драконьим мясом под тиранией самозваной Золотой Императрицы. Все склонили головы. Нам выпала честь усилить наши ряды двумя великими воинами из Империи Двенадцати Озер. Я верю, что это возвещает более тесную дружбу с нашими северными союзниками». Морской начальник склонил голову к двум лакустринским драконам. Они окажутся не так привычны к морю, как сейкинские драконы, ведь лакустринцы предпочитают реки и другие пресные воды, но драконы обеих стран сражались в великой скорби бок о бок, и предки у них общие. Тани почувствовала на себе взгляд Турозы. Этот, если станет всадником, будет уверять, что его дракон величайший из всех. «Сегодня вы узнаете свою судьбу!» Морской начальник, достав из-за лацкана свиток, развернул его. «Приступим!» тани подтянулась. Первая вызванная ученица вознеслась в благородные ряды стражи Бурного моря. Морской начальник вручил ей накидку цвета летнего неба. Когда она приняла одежду, черный дракон-сейкинец заставил ее вздрогнуть, выпустив клуб дыма. Пошутил. Думуза из западного дома тоже попала в морскую стражу. Внучка двух всадников, она вела род не только от сейкинцев, но и от южной пустыни. Тани не отрывала взгляд, пока та, приняв новую форму, склонялась перед морским начальником и занимала место по правую руку от него. Следующий ученик первым пополнил ряды ученых. Полученный им шелк был густого цвета шелковицы, и когда он кланялся, Плечи у него дрогнули. Таня ощутила, как по рядам учеников прошла тревожная рябь. Ту Роза, само собой, вступил в стражу бурного моря. Ждать, пока назовут ее имя, пришлось, казалось, целую вечность. «Достойная тани из Южного дома!» Она выступила вперед. Драконы рассматривали ее. Говорили, что им открыты глубочайшие тайны души, потому что люди состоят из воды. а все воды принадлежат им. А вдруг они увидят, что она натворила? Тани сосредоточилась на плитах у себя под ногами. Морской начальник, когда она встала перед ним, молча смотрел на нее, казалось, не один год. Все ее силы ушли на то, чтобы удержаться на ногах. Наконец он достал голубой плащ. Тони выдохнула, слезы облегчения защипали ей глаза. «Благодаря способностям и наклонностям, — заговорил он, — ты заслужила место в благородных рядах стражи бурного моря и должна поклясться и идти по пути дракона до последнего вздоха». Морской начальник склонился к ней. «Твои учителя прекрасно о от тебе отзывались. Ты будешь ценным приобретением для моей стражи». Тани низко склонилась. «Это честь для меня великий». Морской начальник склонил голову. Тани встала в ряд с четырьмя другими учениками справа от него. Она оцепенела от счастья. Кровь в ней шумела, как волна по прибрежной гальке. Когда вперёд вышел следующий кандидат, Туроза шепнул ей на ухо. «Итак, нам с тобой вместе проходить водяные испытания». Его дыхание пахло молоком. «Это хорошо. Я буду рада сразиться с таким искусным воином, как ты, достойный Туроза». хладнокровно ответила Тони. «Я вижу тебя насквозь, деревенщина. Вижу, что у тебя на сердце. То же, что и у меня. Чистолюбие». Он помолчал, пока следующий юноша отходил на другую сторону. «Разница в том, что такое я, а что ты». Тони мельком взглянула на него. «Кем бы я ни была, мы с тобой стоим наравне, ту Туроза». От его смешка у нее похолодел загривок. «Достойная Ишари из Южного дома!» Ишари медленно взошла по ступеням. Когда она встала перед ним, морской начальник вручил ей сверток красного шелка. «По своим способностям и наклонностям, — проговорил он, — ты причислена к благородным рядам ученых и должна поклясться посвятить себя поиску новых знаний до последнего вздоха». Ишари вздрогнула при этих словах, однако приняла сверток и склонилась. «Благодарю, Великий», — пробормотала она. Тани смотрела, как и Шари отходят налево. Та должно быть в смятении, но все же она может преуспеть на пуховом острове, а со временем вернуться в Сейки мастером-наставником. «Жаль», — бросил Туроза. «Она ведь была тебе подруга!» Тани прикусила язык. Следующий в их ряд встала первая ученица Восточного дома. Он Рен была невысокой и коренастой. Сквозь ее темный загар проступали веснушки. Густые волосы, падавшие ей на плечи, высохли от соленой воды и секлись. Губы она темнила кровью раковин. «Тани», — сказала она, встав рядом, — «поздравляю». «И я тебя, Он Рен». Из всех учеников только они не пропустили ни одного рассвета без купания, и от этого между ними выросло что-то вроде дружбы. Тани не сомневалась, что Ион Рен знала о слухах и тоже выбиралась окунуться в море перед церемонией. От этой мысли ей стало не по себе. Мыс Хайсан изобиловал бухточками, но судьба вывела чужестранца прямо к ней. Он Рен опустила глаза на свой сверток шелка. Она, как и Тани, была из бедной семьи. «Они чудесные», — шепнула она, поглядывая на драконов. «Надеюсь, я попаду в число двенадцати». «Не маловато ли ты для дракона, малютка Онрен?» — протянул Туроза. «Разве что на хвосте примостишься». Онрен оглянулась на него через плечо. «Слышу твой голос. Мы знакомы?» Едва он открыл рот, она сказала. «Можешь не отвечать. Вижу, что ты дурак. А с дураками я знакомства не вожу». Тони скрыла улыбку за волосами. В кое то веки Турозе заткнули рот. Когда последний ученик получил свой плащ, оба ряда развернулись лицом к морскому начальнику, и Шари, со следами слез на щеках, не поднимала глаз от свертка в руках. «Вы уже не дети! Перед вами открыты все дороги!» Морской начальник обернулся направо. Четверо из морских стражей выступили выше ожиданий. турозы из северного дома, Онрен из восточного дома, Тани из южного дома, «Иду, муза, из западного дома. Повернитесь лицом к старейшим, чтобы они узнали ваши имена и лица». Они повиновались. Тони, вместе с тремя другими, шагнув вперед, снова коснулась лбом пола. «Поднимитесь», — сказал один из драконов. От его голоса содрогнулась земля. Он был таким глубоким и низким, что Тани не сразу поняла. Четверо послушно выпрямили спины. Самый большой из сейкинцев опустил голову, чтобы глаза пришлись вровень с их лицами. Между его зубами мелькнул длинный язык. Мощно толкнувшись лапами, он вдруг взлетел в воздух. Все ученики попадали ничком. Стоять остался один морской начальник. Он раскатисто хохотал. Млечно-зеленая лакустринская дракана показала зубы в усмешке. Тани почудилась, что она проваливается в бурные водовороты ее глаз. Дракана вместе со всеми родичами поднялась над городскими крышами. Плоть — это вода. Когда дымка божественного дождя пролилась с их чешуй, промочив людей на земле, Сейкинис вздыбился, вздохнул и выдохнул могучий порыв ветра. Все гонги храма отозвались ему. Николай спроснулся с пересохшим ртом и ужасающей головной болью, как просыпался тысячу раз. Он поморгал и протер уголок глаза костяшкой пальца. Звон колоколов. Вот что его разбудило. Он пробыл на этом острове шесть лет, а звон слышал впервые. Подняв трость, он встал, налегая на палку так, что задрожали руки. Должно быть тревога. Пришли за Сульярдом, схватят их обоих. Николас в отчаянии завертелся на месте. Оставалась одна надежда — уверять, что пришелец спрятался в доме без его ведома. Он выглянул из-за ширмы. Сульярд крепко спал лицом к стене. Этот хоть умрет спокойно. Солнце слишком расщедрилось на свет. Рядом с домиком Николаса сидел под сливовым деревом его помощник Муст и его сейкинская супруга Паная. «Муст!» — крикнул Николас. «Что за шум такой?» Тот только рукой махнул. Никлайс, выбронившись, сунул ноги в сандалии и, отгоняя чувство, что идет навстречу гибели, вышел к ним. «Доброго тебе дня, достойная паная!» С поклоном поздоровался он на Сейкинском. «Премудрый Никлайс!» В уголках глаз у нее пролегли морщинки. Она одевалась в светлые тона, одежда по голубому тону была расписана белыми цветами, рукава и ворот вышиты серебром. «Тебя разбудили гонги?» «Да. Смею спросить, что они означают?» «Звонят в честь дня выбора», — объяснила Сейкинка. «Старшие ученики домов учения закончили курс и переходят в ряды ученых или стражи бурного моря». «Стало быть, иноземцы тут ни при чем». Николайс все еще обливался потом. Он достал платок, утер лицо. «Здоров ли ты, Роуз?» — спросил Муст, прикрывая глаза от солнца. «Ты же знаешь, как я ненавижу здешнее лето!» Никлайс запихнул платок в карман. «День выбора проходит каждый год, так?» — спросил он у панаи «Но я впервые слышу звон». Теперь колокола сменились барабанным боем. Пьянящие звуки веселого праздника. «А-а!» еще шире улыбнулась Паная. «Но сегодняшний день выбора особенный». «Вот как!» «Разве ты не знаешь, роз? хихикнул Муст. «Ты ведь прожил здесь дольше меня». «Этого Никлайсу могли не сказать», — мягко вступилась Паная. «Видишь ли, Никлайс, после великой скорби было решено, что раз в пятьдесят лет несколько сейкинских драконов станут принимать всадников людей, чтобы мы всегда были готовы сражаться заодно. Тем, кто сегодня избран в стражу бурного моря, выпадет этот шанс». «И теперь им предстоят водяные испытания, чтобы решить, кто будет всадником». «Понятно», — Николайс так заинтересовался, что на время забыл о страхе за Сульярда. «И они на своих конях будут, полагаю, сражаться с пиратами и контрабандистами?» «Не на конях, Николайс. Драконы не лошади». «Прости, достойная, неудачно выбрал слово». Панай кивнула. Ее рука поднялась к висевшей на шее фигурке дракона. В странах добродетели подобная вещица была бы уничтожена. Там больше не видели разницы между древними драконами Востока и более молодым племенем огнедышащих змеев, ужаснувших когда-то мир. Те и другие считались злом. Дверь на Восток была закрыта так давно, что его обычаи забылись или толковались ошибочно. Николайс и сам так думал, пока не попал на Аресиму. В день изгнания из Ментендона он наполовину верил, что уезжает в страну, народ которой в рабстве у созданий, равных злобы безымянному. Как ему было страшно в тот день. В Менте каждый ребёнок, едва научившийся говорить, знал историю безымянного. И самого Николайса, милая матушка, до слёз пугала описаниями отца и главы всех огнедышащих. Того, кто, вырвавшись из горы ужаса, сеял хаос и опустошение, пока рыцарь Голиан Беретнет, спасая человеческий род, не нанес ему тяжелую рану. И тысячу лет спустя его образ населял кошмары. Прогремевшие по мосту Аресимы подковы оторвали Никлайса от воспоминаний. Солдаты. Нутро у него обратилось в воду. Это за ним. Но теперь, когда час настал, Он вместо страха нашёл в себе особую лёгкость. Если это случится сегодня, пусть так, а не то всё равно смерть от рук часовых за игорные долги. «Святой!» — взмолился он. «Дай мне не обмочиться перед концом». Под доспехами солдаты носили красное. Их командир, приглядный собой и ретивый служака, не называл своего имени обитателя Морисимы. Он был на голову выше Никлайса и всегда носил полный доспех. Спешившись, он зашагал к дому, где жил Никлайс. Начальника окружали часовые, не снимавшие рук с рукоятей мечей. Роз! Кулак в латной перчатке ударил в дверь. Роз, открывай, или я ее выломаю. Не нужно ничего ломать, достойный, окликнул его муст. Ученый доктор Роз здесь. Тот развернулся на каблуках и, сверкнув тёмными глазами, направился к ним. Росс. Никлайс хотел бы верить, что никто никогда не обращался к нему так пренебрежительно, но это была ложь. «Можешь звать меня хотя бы Никлайсом, достойный старший распорядитель», заговорил он, с трудом натянув на лицо улыбку. «Мы так давно знаком...» «Помолчи!» — отрезал чиновник. Никлайс захлопнул рот. «Мои часовые нашли причальные ворота открытыми. Рядом видели пиратский корабль. Если кто-то из вас укрывает нарушителей границы или контрабандный товар, признайтесь сразу, и да над вами дракон». Паная с Мустом молчали. В душе Николайса вспыхнула короткая, но яростная битва. В его доме Сульярду негде было спрятаться. Не лучше ли объявить о нем самому? Решиться он не успел, потому что распорядитель дал знак часовым. «Обыскать дома!» Никлайс перестал дышать. На сейке водилась птица, кричавшая, как начинающий плакать младенец. Для Никлайса она стала мучительным символом всей его аресимской жизни. Писк, так и не переходящий в плач, ожидание удара, который все медлит. Пока часовые обшаривали дома, эта несчастная птица раскричалась. И кроме нее Никлайс ничего не слышал. Часовые вышли наружу с пустыми руками. «Здесь никого!» — крикнул один. Все силы Никлайса ушли на то, чтобы не дать подогнуться коленям. Старший распорядитель долго смотрел на него с непроницаемым лицом, затем отошел на соседнюю улицу. А птица все кричала. «Ик! Ик! Ик!»